Голова тридцать четвертая после драки кулаками в дежурную часть Есногорского УВД Катя сообщила сама и опергруппа приехала через четверть часа Чалову позвонил начальник местного розыска выдернул из дома и пока шел осмотр места Катя ждала когда он доберется из Москвы до чёртовой больницы однако когда следователь Чалов появился Катя на какую-то долю секунды даже пожалела, что он здесь. Твою мать! Чалово душило ярость, и он никак, все никак не мог справиться с собой. Твою мать! Катя аж бойзно стала. Каков он этот застегнутый на все пуговицы прокурорский в бешенстве. Твою мать! Да что же это такое? Труб уже начал качинеть. И эксперты и ваков терпеливо ждал, когда, когда Чалов наконец-то возьмет себя в руки и начнет работать, осматривать, писать протокол, в общем, выполнять возложенные на него функции. Ладно, Валерий Викентьевич, тут нет твоей вины. Да сто раз это моя вина. Сто раз должен был предусмотреть, оставить охрану в больнице. Да какая охрана? когда она в реанимации была все это время. Какая, к черту, охрана? Екатерина. Чалов подошел к Кате. Мне казалось, что весь эпизод с Каратеевой закончен, понимаете? На нее напали, ранили, и это было как предупреждение. Ее ведь в живых оставили, а могли убить. Легко могли убить. Там, на ее даче. И я подумал, кто-то вот так свел с ней счеты, отомстил. но не захотел убивать. Я ведь о Прохорове думал, когда мы о нем узнали, а когда понял, что ошибся. В общем, я опоздал. Но там на даче это я спугнула убийцу, воскликнула Катя. Вы не могли никого спугнуть. Нападавший не стал убивать Каротееву тогда. Он ее оставил, понимаете? Он ее оставил в живых. Но, но ведь сейчас ее убили. Катя смотрела на тело. Она все мне рассказала. Теоретически после дачи показаний свидетели в относительной безопасности. Я отлучилась всего на десять минут. И когда я уходила, тут с ней была сестра. Полина пыталась мне что-то сказать перед смертью. При таких ранах она не могла говорить. Екатерина, тебе показалось? Хмыкнул эксперт Сиваков. Такой порез по горлу полоснули, повреждена гортань, трахея, артерия. Но все равно она пыталась мне что-то сказать. Она видела своего убийцу. Чалов подошел к кровати. Ладно, мы тут начнем работать, а вы, Катя, вспомните все до последнего слова. О чем у вас шла речь? А о нем особенно. Об адвокате Ведищеве. Тихо уточнила Катя. Да, о нем. Теперь вы мой главный свидетель против него. Раз Каротеева умерла, теперь вы. Приедем в отдел, я вас официально допрошу. Валерий Викентьевич, на минуту. Мы тут с медсестрой беседуем. Так вот, она в полной истерике. В палату сунулся молоденький опер из Есногорского УВД. Чалов сверкнул глазами, как тигр, и ринулся в коридор. Твою мать! Загремел он на всю больницу. Я тебе покажу истерика. У вас что здесь в отделении проходной двор? Больных как кур режут. Где ты была? Почему отсутствовала? Ты ведь медсестра дежурная. Ой, я ничего не знаю. Я только на минуту ушла, спустилась на второй этаж. У меня там подружка на сутках. Мы покурить на лестницу вышли. Я только на минуту, а потом на пост вернулась. Ваша сотрудница это подтвердит. Она меня видела. Она меня позвала капельницу больной из пятой снять и сказала, что забирает ее, совсем забирает. А я в толк не возьму. И это же из пятой, ну, которая покончится теперь. Она же не только по травматологии, она же и по кардиологии госпитализирована. А когда мы в палату вместе вошли. В промежуток между восьмью и девятью часами вечера. Кого вы видели на этаже? Больные, врачи, кого? Да всех и... и никого. Господи, я не знаю. Ваша вот сотрудница припозднилась. А так все посетители еще до восьми ушли. А больные у нас... У нас их не так много. Эти вот напротив, лежачие в гипсе после автоаварии. Потом еще старушка из десятой, шейка бедра. И еще одна шейка бедра. Господи, там операции сегодня поздно закончились. Хирургов наших видела. Потом, конечно, дежурного по отделению. Он на приеме больных работал на первом этаже. Еще наш травматолог, Денис Михайлович. Мне показалось, что он еще у себя, но он ушел уже. Я просто внимание не обратила, но、ну、хорошо, успокойтесь. Чалов, кажется, и сам начал потихоньку наступать на горло собственной песни. Мне будут нужны ваши показания. Посидите, вспомните. Мой коллега из розыска оформит допрос. Катя вышла из палаты. Езжайте в отдел, дождитесь меня там, сказал он, подходя. Я кое-кого видела. Тихо сообщила Катя. Здесь на этаже нет. В вестибюле у служебного входа, там, где больничная парковка. Приятель Ковнадского, похоронный агент, которого гермесом называют. Он тоже заметил меня и очень странно себя повел. Бросился на утёк, и я, я погналась за ним. Вы за ним погнались? Ну да. Поэтому я оставила Карасеева одну в палате минут на десять. Черт, а вы уверены, что это был именно этот тип? Я видела его, может, не как вас сейчас, но нет, мне не показалось. Он бросился бежать, когда я его окликнула, и тогда помните, на улице у дома Карасеевой он тоже появился на своей машине. Я сейчас же пошлю на юбилейную улицу оперов. Чалов, казалось, прикидывал, как оно лучше в такой вот ситуации. Нам тут работы часа на три. Дождитесь меня в отделе. Можете взять протоколу дежурного следователя и сами сама допроситься. Все подробности, все, о чем рассказала Карасеева. Я на вас надеюсь, слышите, коллега. Я на самого себя сейчас так не надеюсь. потому что опять облажался. Твою мать! Я надеюсь на вас. Помогите мне. Пыталась вам помочь здесь, а видите, что получилось. Неожиданно для себя Катя всхлипнула. Но он не погладил ее по голове, как ребенка, и не прижал к груди, бормоча. Ничего, ничего, у нас работа такая. Как это показывают в сопливых сериалах. Он просто отвернулся, И направился в палату, где его ждали место происшествия и труп.